Сказки об уме и находчивости. В народных сказках овца редко выступает как образец интеллекта и ума. Тем интереснее эстонская сказка «Волк и овца». Однажды овца отбилась от стада и оказалась в лесу. Встретила она там волка. А так как волк был сытый, он не стал есть овцу и даже предложил ей вместе в лесу жить. Пока было теплое лето, все было хорошо у овцы с волком. Волк ловил всякую дичь, доел да ее. Овца паслась на полянках и чувствовала себя в безопасности. Все знали, что она с волком дружит и боялись ее трогать. Наступила осень, стало холодать, снег пошел. Говорит овца волку. «Давай построим избушку». «Не нужна мне избушка», — отвечает волк. «Ты там привыкла у людей в теплом сарае жить, а я могу и на морозе зиму провести». Овца построила себе избушку, сложила печку, наделала всяких запасов, живет себе в тепле и радуется, а волк все по лесу бегает. Ударили морозы, да такие, что волк чуть богу душу не отдал. Решил он идти к в избушку и проситься с ней жить. Прибегает к избушке и просит. «Овечка, пожалуйста, пусти меня в избу. Замерз я, лапы отморозил». А овца была добрая, жалко ей стало волка. Пустила она его в избу и положила на печку согреваться. Образ волка в мифах и в сказках неоднозначен. Это животное в древности воспринималось и как символ смелости и доблести, и как воплощение зла и темных сил. Фольклорными оборотнями на территории России и Европы чаще всего считались именно волки. В сказках волк может представать как персонаж наглый и злой, но при этом не слишком умный. Наступил вечер. Проголодался волк и стал думать, съем я овцу, и зовет ласковым голосом. — Овечка, овечка, что ты там все по хозяйству хлопочешь? Лезь ко мне на печку, будем греться. Поняла овца, что волк хочет ее съесть, и говорит ему. — Нет, некогда мне, нужно муку просеять и тесто замесить. Волк ждал-ждал, пока овца с делами управится, да так и не дождался, заснул а поздно ночью проснулся и пошел по избе овцу искать. Перерыл все в избушке, но так и не нашел. Овца в пустую бочку спряталась. На следующий день волк снова лежит на печке и зовет овцу. — Овечка, овечка, лезь ко мне на печь, ты ведь сама замерзла, наверное. — Некогда мне, — говорит овца, — у меня еще дрова не наколоты. Ждал волк овцу, ждал, не дождался. Пошел по избе искать, да не нашел. Забилась овца в поленницу. На третий вечер снова лежит волк на печи и зовет овцу. «Овечка! Овечка! Лезь на печку греться!» А овца поняла, что рано или поздно найдет и съест ее волк. Переделала все дела по хозяйству, подождала, пока волк заснет на печи, и побежала в лес. А там откопала на болоте из-под снега прошлогодний клюквы до брусники, извалялась в ягодном соке и вернулась к своей избушке. Стала ходить под окнами, стучать в стены и кричать — «Нет ли тут волка? Я семерых волков в лесу загрызла и до этого доберусь!» Выглянул волк одним глазом в окошко и видит. Стоит под окнами какое-то чудище лохматое, все в крови перемазано. Кричит страшным голосом и грозится его загрызть. С перепугу выскочил из избушки через подпол и был таков. А овца в снегу извалялась, клюквенный да брусничный сок со своей шерсти смыла, вернулась в избу и стала там жить-поживать. Сюжет, предлагаемый вам далее, «Царь Пётр и мужик» – не совсем сказка. Его скорее можно отнести к разряду исторических анекдотов. Этот сюжет был записан на территории Карелии, но схожих историй много в фольклоре самых разных областей России и фигурируют в них как конкретные цари, в данном случае Пётр I, так и условный «царь-батюшка». «Ехал однажды по лесу царь Пётр, да заблудился». Плутал-плутал и, наконец, слышит, топор неподалеку стучит. Пошел царь на стук топора и видит, мужик дрова рубит. Подошел к нему Петр и говорит, «Бог тебе в помощь. Много ли дров нарубил?» «Лишним не будет», — отвечает ему мужик. «Нам всю зиму от этих дров греться, а то и продам пару вазов на рынке». «А велико ли семейство у тебя?» — спрашивает царь. «А семейство у меня», — отвечает мужик, — «родители мои» потом две дочери да два сына. Ну, это не великое семейство, отвечает царь. Расскажи мне, мужичок, куда ты деньги деваешь? А для денег у меня три дороги, отвечает мужик. Перво-наперво долг плачу, потом в долг даю, а потом в воду мечу. Не понимаю я этого, говорит царь. Как это долг плачу, потом в долг даю, а потом в воду мечу? А вот так, отвечает мужик. Долг плачу, это я старых отца с матерью кормлю. «В долг даю, двух сыновей кормлю, а в воду мечу, двух дочек кормлю». «Затейливо ты говоришь, мужичок», — говорит ему царь. «Вот что, заблудился я в лесу, отведи меня на берег озера, где ладьи строят». «А с чего мне тебя вести отвечает мужик. «Иди прямо, потом повороти налево, потом направо, потом опять налево, вот и придешь». «Ну нет», — говорит царь, эток я еще больше заплутаю. Ты меня проводи». «Хитрый какой!» Отвечает мужик: "А работать за меня кто будет, пока я тебя к озеру буду выводить? Да я тебе заплачу", говорит Пётр. "Ну раз заплати, что садись в телегу, поехали". Поехали они к озеру. И Пётр спрашивает мужика: "Расскажи мне, где ты бывал, что видал?" "Да бывал кое-где", говорит мужик. "В город ездил, иностранных купцов видал, когда они к нам торговать приплывали. А видал ли ты царя?" спрашивает его Пётр. «Нет, не видал», — отвечает мужик. «А хотелось бы мне хоть одним глазком на царя посмотреть». «Ну вот и посмотришь», — отвечает Петр. «Вот приедем мы к озеру, так ты во все глаза смотри. Все будут без шапок, один царь в шапке». Приезжают они к озеру, и все работники, плотники и прочие поснимали шапки, и Петру кланяются. А Петр и мужик вдвоем в шапках стоят. Мужик и спрашивает. «А где же царь-то?» «Ну вот видишь», — отвечает ему Петр, «мы с тобой вдвоем в шапках остались». Кто-нибудь из нас да царь?» Со сказкой «Три загадки» тематически схожи, например, русская сказка «Мудрая дева», немецкая «Дочь крестьянина» и многие другие, в которых раскрывается тема загадок и остроумных ответов. Тема трудных заданий, представленная в карельской сказке «Три загадки», одна из самых популярных в фольклоре многих народов. «Жил был, на белом свете один богач. И вот прошло время...» Потратил он все деньги и обеднел. Думает, что делать. А тут приходит к нему слуга и говорит. «Слышал я, что в соседнем царстве государстве живет одна царевна, красивая, умная да богатая. Дала на слово, что выйдет замуж за того, кто загадает ей три загадки, да такие, чтобы она их разгадать не могла. Попытай счастье, барин». «Но ну нет», — говорит хозяин, «я загадок не знаю». «А я тебя научу», — говорит слуга. «А если царевна отгадает загадки?» — спрашивает барин. «А если отгадает, казнит нас обоих», — отвечает слуга. «Да только не отгадает, это я тебе обещаю». Сели они в повозку и поехали. Ехали они, ехали, а потом видят. Раскинулось у дороги ржаное поле, а во ржи бродит бык и жует колосья. «Сорви, барин, пучок ржи», — говорит слуга. «Да выгони быка с поля, а я тебе скажу первую загадку». Сорвал барин пучок колосьев, выгнал быка, а слуга ему и говорит. «Ну, вот тебе первая загадка, которую ты, царевне загадаешь. Ехали мы по дороге, увидели у дороги добро, а в добре добро ходит. Взяли мы добро, да добром добро из добра выгнали». «И что это значит?» – спрашивает барин. «А вот что», – говорит слуга, – «и рожь добро, и бык добро. Взял ты пучок колосьев, это тоже добро». Вот и получается, что ты добром добро из добра выгнал». Поехали они дальше и видят. У дороги горит костер, а в костре змея сидит. «Возьми, барин, дубину, вытащи змею дубиной из огня, да угли дубины разбросай». Взял барин дубину, подцепил ею змею, отбросил из огня, а угли разбросал. «Ну вот и вторая загадка», — говорит слуга. «Ехали мы дорогою, увидели, у дороги зло возле сидит. Взяли мы зло, «Да злом зло, и зла вытащили». «А что это значит?» спрашивает хозяин. «Огонь зло», отвечает слуга. «Змея тоже зло». «Ты взял дубину, это тоже зло». Подцепил ею змею и из огня вытащил. Наступил вечер. Устроились барин и слуга на ночлег прямо в чистом поле. Утром проснулись, а умыться-то чем? Умылись они росой прямо с травы, а утерлись лошадиным хвостом. «Вот тебе и третья загадка», говорит слуга. Ночевали мы в поле, умылись не водой, утерлись не полотенцем. И вот приезжают они в то царство-государство, где жила царевна, что загадки отгадывала. Призвала царевна барина к себе и говорит. «Ну, загадывай мне твои загадки. Только помни, если я смогу их разгадать, отправлю тебя на плаху». Загадал барин ей все три загадки. И про добро, и про зло, и про ночлег в поле. Бросилась царевна к волшебным книгам, начала там ответы искать. Да только не нашла ничего. И говорит она загадчику. «Дай мне времени три дня». Тот согласился. А царевна прознала, что барин к ней со своим слугой приехал. И вот думает она. «Неспроста это. Наверняка слуга что-то знает». Пошла к слуге и говорит ему. «Расскажи мне, как отгадать загадки твоего хозяина. Если расскажешь, награжу тебя. Дам все, что хочешь». «Хорошо», — говорит слуга. «Какая первая загадка?» Царевна передала ему загадку про добро, а слуга говорит «За разгадку дай мне твое именное кольцо». Не хочется царевне кольцо давать, да делать нечего. Отдала кольцо, и слуга ей разгадку сказал. За вторую загадку про зло он у царевны именной пояс потребовал, а за третью — серьги драгоценные. Обрадовалась царевна, что все разгадки знает, и побежала обратно во дворец. Приказала привести к себе барина и говорит ему «Разгадала я все твои загадки, Первая отгадка — бык и рожь, вторая — змея и костер, а третья — роса и полотенце. Завтра тебя казнят. А пока посиди в темнице». Сидит барин в темнице. А к окошку подходит слуга и говорит. «Вот тебе серьги, пояс и кольцо, которые царевна мне дала. Завтра, как поведут тебя казнить, покажи их всему честному народу и скажи, что царевна разгадки за эти вещи купила». Настало утро, и когда повели барина казнить, Обратился он прямо с плахи к народу, показал ему вещи царевны и сказал. «Не сама она загадки разгадывает, а на отгадке у моего слуги за серьги, пояс и кольцо купила. А кто не верит, вот на кольце да на поясе ее имя». Пришлось царевне казнь отменить, да за барина замуж выйти. А слугу, который хозяину жениться помог да от смерти спас, они своим советникам сделали. Тут и сказки конец.